Когда Мирослава рванула к этому урке, Самохин рванул было за ней следом. Его остановил звон проволочных крыльев за спиной. Словно невидимые руки потянули за полы пиджака, не пуская, не позволяя помешать. За звоном ангельских крыльев он не расслышал того, что услышал Мирослава. И, наверное, не успел бы ее подхватить. Артем его опередил. Поймал мягко оседающую на землю девчонку, прижал к себе как самое ценное, самое дорогое. Ну и слава богу, потому что сам Самохин был не силен в вопросах успокоения девчонок. Плохо у него это получалось, кое-как. Зато у него хорошо получалось раскрывать преступление. Мог по праву собой гордиться. Вот и это многолетней давности преступление он тоже раскрыл. А всего-то и нужно было внимательно слушать свидетелей и анализировать услышанное. А всего-то и нужно было не сбрасывать со счетов того, кого все считали героем. Первым звоночком стал ответ на запрос Самохина по поводу доброго самаритянина Дмитрия Леонидовича Елагина. Кто такой? Откуда взялся? Ответы удивили. Странно, что таким вопросом не задался никто до него, а Дмитрий Леонидович, он же дядя Митя, оказался бывшим зэком, отмотавшим свой срок больше двадцати лет назад. Был он из местных, из деревенских. Учился в одном классе с Всеволодом Горисветовым. Друг детства, так сказать. Вот только один из друзей стал олигархом и меценатом, а второй покатился по наклонной дорожке. Вор-рецидивист. Вроде бы ничего общего с убийствами и уж тем более с маньяками, но проверить его стоило. А потом всплыла та история с ограблением Чернокаменского ювелира. Ограбление было странное. По утверждению потерпевшего, ничего ценного не пропало. Только дневник Августа Берга. Имя это к тому времени уже было у Самохина на слуху, Имя это было связано с Горесветова, и уже одно это настораживало. В колуарах ходили слухи о причастности к случившемуся, пропавшего без вести Разумовского. Очень, знаете ли, удобно все списывать на пропавшего без вести. И убийство, и ограбление. Вот только не пойман ни вор. А один вор на примете как раз-таки имелся. Матерый и опытный, водивший дружбу с хозяином Горесветова. Или дело было не в дружбе, а во взаимных услугах, которые оказывали друг другу бывшие однокашники? Елагин Горисветову дневник Берга, Горисветов Елагину — теплое и непыльное местечко. И по датам все сходилось. Елагин запросто мог похитить для старого дружка этакую безделицу. Зачем Горисветову безделиться? Другой вопрос. С этим еще предстояло разбираться. Самохин бы и разобрался, Если бы потребовалось, вызвал олигарха и мецената на допрос. Но в это самое время пришло заключение от судебных медиков о причине смерти извлеченного со дна Затона Разумовского. Причиной смерти значилось удушение. А на словах эксперт сообщил Самохину, что, вероятнее всего, жертву задушили голыми руками. Из чего стоило сделать вывод, что убийца имел недюжинную силу. Или, как минимум, очень сильные руки. потому что и сам Разумовский был мужчиной крепким, мог оказать сопротивление. Прямо во время чтения протокола за спиной Самохина снова зазвенели проволочные крылья, верный признак того, что он на правильном пути. И картинка складывалась занимательная, особенно если сопоставить временные метки. Некто убивает Разумовского, душит его голыми руками, а потом топит в затоне. И почти в то же самое время Грисветовский маньяк нападает на девочку Мирославу. Душит бедняжку голыми руками и исчезает без следа, уступая место доброму самаритянину дяде Мите. Уже тогда у Самохина появились сомнения. Останавливал его лишь факт, что Елагин девочку реально реанимировал. Если представить, что Мирослава могла стать невольной свидетельницей убийства Разумовского, то нападение на нее начинало видеться совсем в ином свете. Нападение — да. А что насчет реанимации? Это был тонкий момент, с которого начинались уже одни сплошные домыслы. Зачем спасать свидетеля, который может выдать тебя с потрохами? Вряд ли Лагин мог предвидеть, что от гипоксии пережитого девочка потеряет память. А может, реанимация была вынужденной мерой? Не могла ли Елизавета Веснина тоже стать свидетельницей убийства, на сей раз убийства ребенка? И что ему оставалось делать? Задушить еще и эту несчастную? Не слишком ли много убийств за раз на одного маньяка? Вот и пришлось Елагину имитировать бурную деятельность по спасению бедняжки. Да имитировался до реального спасения. Так сказать, перестарался. В таком случае можно понять его поразительную заботу и привязанность к Мирославе. Лучше быть рядом на тот случай, если к девочке начнет возвращаться память». Окончательно в своей версии Самохин утвердился после разговора с медсестрой Верочкой. Тогда во время самого разговора Самохина что-то зацепило, пришлось вспоминать и анализировать все до последнего сказанного слова. Вспомнил. Верочка обмолвилась, что одежда Елагина, когда они с ним курили, была грязная и мокрая. Про грязь еще как-то можно было понять, но мокрая? А не потому ли она была мокрая, что до этого Елагин занимался тем? что топил Разумовского в затоне. Других объяснений у Самохина не оставалось. И Чуйка его криком кричала, что Елагина надо брать прямо сейчас. Сейчас брать, а разбираться и доказывать его вину уже потом, когда Мирослава и остальные окажутся в безопасности. Ему не впервой нарушать границы и брать на себя слишком много, как говорится, на том и стоим. А тут смотри-то, как удачно все вышло. Преступник сам лично во всем признался, прямо при жертве и двух свидетелях. Может, совесть замучила за столько-то лет? Или у маньяков вообще нет совести? Ничего-ничего, с мотивами они разберутся на свежую голову, а пока нужно выяснить, чьи обгоревшие тела лежат у подножья башни. Что-то не похоже, чтобы Мирослава или Артём по ним особо убивались. Не в пример тому бедному парнишке, которого они нашли ровно сутки назад. Или эти двое просто пока в шоке. не осознали до конца произошедшее. Мирослава, может, и не осознала, а вот парень не производит впечатления Нюни. Этот уже все осознал и все просчитал, решил и за себя, и за Мирославу. Вот и хорошо. Девчонке нужен кто-то достаточно надежный, способный принимать решения. Поначалу-то она будет артачиться, такой уж у нее характер, а потом начнет видеть в происходящем преимущество. Самого Самохина смущало лишь одно — Было кое-что, что не укладывалось в выстроенную им версию. Источниками сомнений были все те же эксперты. Во-первых, анализ содержимого клетки показал наличие в нем пепла, воска, какого-то пока не уточненного химического реактива и частичек человеческих костей. Самохин очень надеялся, что все это дела давно минувших дней и нынешнего преступления они никак не касаются, если только опосредованно. Но было еще кое-что, что беспокоило его гораздо сильнее. На одежде Разумовского тоже обнаружили следы воска, а вот это уже настораживало. Пока Самохин нашел для себя единственное верное объяснение. Разумовский работал в свечной башне, часто задерживался там до поздней ночи. Если допустить, что в башне не было электричества, то можно предположить, что он пользовался свечами. Факт этот еще предстояло проверить, но пока Самохину вполне хватало признания преступника. «Чьи тела?» Спросил он, обращаясь исключительно к Артёму. «Горисветова-младшего и тренера Седова», ответил тот без запинки и безо всякой жалости. «Новость была не из приятных. Одна из жертв — сын самого Горисветова. Вой начнется на всю округу, снова станут давить сверху, а ему и без того давления хватало». «Это он их?» Самохин кивнул на Елагина. Тот стоял неподвижно, смотрел себе под ноги. «Это сначала Горисветов-Седова, а потом наоборот». ответил Артем и равнодушно пожал плечами. А Самохин призадумался. Как-то иначе он представлял себе картину преступления. Не сходился у него дебет с кредитом. «Это как?» Спросил он и нахмурился. Грисветов заманил в башню своего дружка Седова и Мирославу. Парень говорил с явной неохотой, а Мирославу прижимал к себе с такой силой, словно боялся, что она может от него убежать. Седова он запер в клетке и облил бензином. Мирославу приковал наручниками к ограждению. Про наручники Самохин уже и сам понял. Разглядел браслет на девчонкином запястье. Вот только все остальное он категорически не понимал. Горисветов младший виделся ему знатным говнюком, но не убийцей. Убийца стоял вот тут, в метре от него. Смирненько стоял. Не пытался ни заговорить, ни убежать. Он хотел сжечь Седова, а вину свалить на нее. Артем погладил Мирославу по голове. «Не получилось». Огонь вырвался из клетки, видите? Он поднял лицо к подсвеченному губящим заревом небу. Самохин кивнул. Хорошо, что пожарных он уже вызвал. Глядишь, удастся погасить пожар до того, как пламя перекинется на соседние здания, а пока нужно увести подальше выживших. Давайте-ка отойдем, ребятки. Он толкнул в спину Елагина, кивнул Артему. От греха подальше. Они отошли безропотно и безмолвно. Все-таки все они пребывали в шоке. Самохин их не винил. Он винил себя за то, что докопался до истины слишком поздно и едва не опоздал. Да и до какой конкретной истины он докопался, если свидетель утверждает, что убийца не Елагин, а Горисветов-младший? «Кто ее отстегнул?» Он кивнул на мирославина на запястье. «Он». Артем с ненавистью посмотрел на Елагина. «Только не отстегнул, а отстрелил». «Значит, отстрелил. Интересное получается кино». Главный подозреваемый за каким-то чертом спасает жертву. Во второй раз спасает. Не складывается картинка. Совсем не складывается. Самохин уже хотел было задать следующий вопрос, когда тишину нарушила громкая трель. От неожиданности все они вздрогнули. Все, кроме Елагина. Тот равнодушно склонил голову к плечу. Трель доносилась из кармана его ветровки. Вот таким хреновым Самохин оказался сыщиком. «Подозреваемого обезоружил, а карманы не обыскал. Старость, что ли?» Он сунул руку в карман Елагина, вытащил мобильный, посмотрел на экран. Спросил, ни к кому конкретно не обращаясь. «Кто такая Сверидова?» «Это Гала!» В один голос ответили Морозов и Мирослава, и в голосах их было изумление. «Кто?» — переспросил Самохин, нажимая на значок с зеленой трубкой. «Мать нашей воспитанницы!» Теперь в голосе Мирославы прорезалась тревога. «Ясно». Буркнул он, в трубку громко и отчетливо сказал. «Старший следователь Самохин слушает». Несколько секунд в трубке царило молчание, а потом по барабанным перепонкам рубанул женский крик, почти виск. «Она не пришла домой!» Неведомая ему Сверидова явно пребывала в возбужденном состоянии. В возбужденном, и, кажется, не совсем адекватном. «Кто?» Спросил он строго, хотя загривок уже сковало неприятным холодком. «Кто не пришел домой?» «Василиса! Моя дочь не пришла домой из этой чёртовой школы!» Сверидова орала так громко, что крик ее был слышен всем присутствующим. Мирослава резко высвободилась из объятий Морозова. Во взгляде ее плескалась паника. «Как?» — прошептала она побелевшими губами. Самохин посмотрел на наручные часы. «Полночь. Самое бесовское время». А эта нерадивая мамаша только сейчас обнаружила, что ее дочери нет на месте. «Дайте мне с ней поговорить!» Мирослава едва ли не и вырвала у него мобильный, закричала в трубку. «Галя, Василиса нет дома!» «Это ты!» Голос в трубке изменился. К панике добавилась ярость. «Это ты во всем виновата, сука!» заорала Свиридова. «Я тебя предупреждала! Я тебе говорила, чтобы вы лучше присматривали за моей девочкой! А ты что? А ты еще посмела мне угрожать! Эй, эй, следователь, ты слышишь меня? Я предупреждала эту суку, что моей девочке угрожает опасность, а она меня проигнорировала!» Даже в цветах пожара было видно, как сильно побледнела Мирослава, какими черными бездонно пустыми сделались ее глаза. «Дай-ка!» Самохин мягко, но решительно разжал ее пальцы, забрал телефон. «Это старший следователь Самохин», — сказал строго и отрывисто. Он знал, как присекать истерики, научился во время работы со свидетелями и потерпевшими. «Как вас зовут?» «Гала», — в трубке икнули. «Галина Сверидова. Я мама Василисы Сверидовой». «И вы утверждаете, что ваша дочь не вернулась из школы?» Он снова глянул на часы, добавил. «Вчера не вернулась». «Утверждаю», — взвизгнула Гала Сверидова. «Это?» Мираслава во всем виновата! Она...» «И вы сообщаете об исчезновении своего ребенка только сейчас? Ночью следующего дня?» Оборвал ее Самохин. И ее оборвала намечающуюся истерику. Сказать по правде, он и сам был близок к панике. Потому что еще один пропавший ребенок — это настоящая катастрофа для всех. «Я только пришла!» Заговорила Гала Сверидова после секундного замешательства. «Я была...» в гостях и только вернулась. Зашла в ее комнату, а ее нет. Ни ее, ни ее вещей». «У вашей дочери есть мобильный телефон?» Сейчас Самохину было важно удержать нить разговора, не позволить Сверидовой снова сорваться в истерику. Лучший способ — это начать задавать конкретные вопросы. «Нет. Я считаю, что излучение от них опасно для детей». Самохин кивнул, словно она могла его видеть. «Но мне звонили!» Вдруг закричала она. Мне звонили из школы, сказали, чтобы я забрала Василису домой. А вы? А я не могла. У меня были неотложные дела, понимаете? Самохин не понимал. Никогда в жизни ему такого не понять. Но в трубку он сказал другое. «Галина, успокойтесь, я все понимаю». И тогда мне сказали, чтобы я не беспокоилась, что Василису проводят до дома. «Кто тебе звонил?» Закричала в трубку Мирослава. «Гала, кто тебе звонил?» «Я не знаю». В голосе галы Свиридовой послышалась растерянность. «Я не поняла. Мне было важно, что моя девочка под присмотром. Вы ответите за это. Ты за все ответишь». «Тихо!» — Рявкнул Самохин, плечом оттесняя Мирославу и косясь на неподвижного Елагина. Тот стоял равнодушным истуканом, по-прежнему смотрел лишь себе под ноги. «Кто вам звонил? Мужчина, женщина, кто?» «Я не знаю». Истерика снова захлебнулась, так и не начавшись. Помехи, все трещало. У нас часто такое со связью. А вы еще предлагаете дать телефон ребенку? Он не представился. Продолжал допрос Самохин. В котором часу был звонок? Не представился. Он позвонил на мой рабочий номер, на стационарный телефон. Был седьмой час вечера, я как раз собиралась уходить. Она собиралась уходить и плевать ей было на то, что в округе шастает маньяк, убивающий маленьких девочек. Самохин вперил полной ненависти взгляд в Елагина. «Почему вы звоните на этот номер?» Спросил он, чеканя каждое слово. «Что?» «Почему вы звоните не Мирославе лично, а на номер гражданина Елагина?» Терпеливо повторил он, хотя терпение его уже заканчивалось. «Какого Елагина?» Голос Сверидова снова икнула. Самохину вдруг подумалось, что она не только взволнована исчезновением дочери, но еще и пьяна. «Кто это такой вообще?» «Дмитрий Леонидович Елагин, подсобный рабочей школы. сказал он терпеливо. Почему вы позвонили именно ему, Галина? Потому что эта сука не дала мне свой номер, они, видите ли, не дают контакты администрации и родителям. Можно подумать, она не знает, кто я такая. Засужу, в тюрьме вас всех знаю. Свиридова зашлась визгом. А откуда у вас номер Елагина? спросил Самохин вкратчиво. Оттуда, он сам мне его дал. Он пару раз провожал Василису домой, вот откуда. И вообще мы с ним давно знакомы. На мгновение Свиридова замолчала, а потом спросила почти нормальным голосом. «Почему вы спрашиваете? Вы что-то знаете? Вы знаете, где моя девочка?» «Мы ее найдем». Последнее дело — давать пустые обещания, особенно если обещания эти касаются пропавших детей. Но прямо сейчас Самохин был настроен очень решительно. Прямо сейчас у него в руках был подозреваемый. «Я перезвоню вам, Галина», — сказал он, отключая мобильный и засовывая его в карман своего пиджака. «Где девочка?» Он вплотную подошел к Елагину, заглянул в глаза. «Что ты с ней сделал?» Елагин ничего не ответил. Взгляд его был сосредоточен на отсутствующий, словно бы прямо сейчас он мысленно решал какую-то очень важную задачу. «Я тебя спрашиваю, где девочка?» Самохин схватил его за ворот ветровки, встряхнул. «Если придется, он ударит эту нежить. Разобьет морду в кровь и будет месить до тех пор, пока тот не сознается». «И плевать на то, что будет дальше. Если придется, напишет рапорт. Плевать!» «Где Василиса Сверидова?» Заорал он, пытаясь пробиться сквозь невидимую броню, окружающую Елагина. «Я не знаю», — наконец заговорил тот. Голос его был тихим и сиплым. В нем не было никаких эмоций. «Вспоминай», — сказал Самохин ласково и со всей силы врезал Елагину кулаком под дых. «Вспоминай, пока есть чем вспоминать!» Елагин сложился пополам, не издав при этом ни единого звука. Самохин снова замахнулся. Ударил бы еще раз без раздумий, если бы на его руке не повисла Мирослава. «Не надо!» Просипела она так тихо, что он едва ее расслышал. «Дайте мне с ним поговорить. Я прошу вас». Не должна потерпевшая разговаривать со своим учителем, считай убийцей. Но что изменится? Мирослава уже не тринадцатилетняя девочка. Она справится?» А ему сейчас нужна любая помощь, любая подсказка. Василисе Свиридовой нужна». Самохин опустил руку, отступил на шаг. Мирослава заняла его место. Она была невысокой и хрупкой, в отличие от Самохина. Ей нужно было запрокинуть голову, чтобы посмотреть Елагину в лицо. Не пришлось. Он склонился к ней сам. Склонился плавным, каким-то мягким движением, словно боялся спугнуть. «Дядя Митя...» сказала анатолий шепотом то ли этим своим враз осипшим голосом дядя митя я прошу тебя если ты знаешь она замолчала затрясла головой если ты сделал что-то с василисой ты должен нам рассказать я не знаю девочка он не ортачился и не издевался в его голосе было сожаление самохин бы руку на отсечение отдал что это именно сожаление я в самом деле не знаю Мирослава отступила от него на шаг. «Но я видел Василису на территории школы этим вечером. Во сколько?» Тут же вмешался в допрос Самохин. С его точки зрения это был именно допрос подозреваемого. «В половине восьмого. Она проходила мимо конюшни. «Одна?» — спросила Мирослава. Он кивнул. «В какую сторону она шла?» — спросил Артем. «Вид у него был сосредоточенный. Наверное, тоже обдумывал какую-то головоломку». По дорожке, мимо бассейна, к главному корпусу. Я подумал, что она что-то забыла в мастерской. Мира, я не трогал эту девочку, клянусь». Она покачала головой, отступила еще на один шаг. А Самохин, наоборот, сделал два шага к нему, обошел со спины, направил луч карманного фонарика на его связанные руки. Что рассчитывал там увидеть? Следы воска? Так Елагин не дурак, наверняка пользовался перчатками. Если воска обнаружится... то во время криминалистической экспертизы, как в случае с Разумовским. Только так и никак иначе. Над головами что-то громыхнуло. Закончилось временное затишье. Ветер взметнул вверх волосы Мирославы и полы Самохинского пиджака. Были все признаки грозы. Гром, молния, ветер. Не было только дождя. На абсолютно чистом небе светила яркая луна. Вот такая аномалия. а огонь на смотровой площадке свечной башни угасал. Наверное, сожрал все, что можно было сожрать, и обломал зубы о каменные стены. «У меня есть одна мысль», — сказал Артем. Неожиданно для самого себя Самохин посмотрел на него с надеждой. «Говори». Не велел, а попросил. У бассейна есть видеокамера. Артем бросил быстрый взгляд на Мирославу. Единственная на всей территории школы, если не считать той, что на центральных воротах. «И?» Самохин подался вперёд. «Как же он мог забыть про камеру?» «И я вывел изображение на свой смартфон. Было бы лучше на ноутбук, но ноутбук в карман не положишь». «Ты уже просматривал запись?» «Да. Почти дошёл до половины восьмого вчерашнего дня». «Сколько тебе понадобится времени, чтобы отсмотреть остальное?» Забрезжила надежда. Прямо между сполохами двух бьющихся одна за другой молний. «Пару минут, я думаю». Он уже тащил из кармана смартфон. «Хорошо. Только давай куда-нибудь приткнём этого», — Самохин кивнул на Елагина. «Конечно, можно было бы дождаться приезда оперов, но он шкурой чуял, что счёт идёт на минуты, если не на секунды». «Куда? Нужна комната без окон или с решётками на окнах? Думай, парень!» «В серверную», — сказал Артём, не раздумывая. «Четыре стены, никаких окон. Тут близко». «Веди». До серверной добрались за пару минут. Артем не обманул. Это была крошечная комнатушка три на три метра, напичканная какой-то непонятной и бесполезной на первый взгляд аппаратурой. Из мебели здесь был лишь голый алюминиевый стол и кресло на колесиках. А вот дверь была надежная, металлическая. Не особо церемонясь, Самохин затолкнул Елагина внутрь. Вошел следом, тщательно и методично обыскал карманы его штанов и куртки. Удовлетворенно кивнул. Дверь он запер сам. сам подергал за ручку, проверяя надежность замка, себе же забрал связку ключей, для пущего спокойствия. Хотя какое может быть спокойствие, когда пропал еще один ребенок? В тишине коридора снова истошно зазвонил мобильный Елагина. Звонила Галина Свиридова, требовала отчета о том, как проходит расследование. Определенно, она была пьяна. Вероятно, с их последнего разговора она пропустила еще один бокал вина. Или чем она там сейчас накачивалась? Убедившись, что у самой Свиридовой нет для него больше никакой важной информации, Самохин сбросил звонок, с надеждой посмотрел на Артема. Пока он возился с Елагиным, парень стоял, притулившись спиной к стене, уткнувшись в экран своего смартфона. В голубоватом свете экрана шрамы на его руках были особенно заметны, стоящая рядом Мирослава не сводила с них взгляда. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Самохин. «Ей что?» «Сейчас». Артем мазнул пальцем по экрану, увеличивая картинку. «Вот». Они все трое склонились над смартфоном, затаили дыхание. Зрение у Самохина уже было не то. Пришлось пару секунд подождать, пока картинка сфокусируется. «Это Василиса», — прошептала Мирослава. «И время двадцать шесть минут восьмого», — сообщил Артем. «Все, как он сказал». На экране было видно, как по дорожке быстрым шагом идет девочка. Под мышкой у нее какая-то папка. Вот девочка замедляет шаг, потом и вовсе останавливается. Машет кому-то рукой. «Приблизить можешь?» — спросил Самохин в нетерпении. «Сейчас». Картинка сделалась больше. Теперь они могли разглядеть лицо девочки. Она улыбалась кому-то, кто был за пределами видимости. «Ну давай же!» — велел Самохин. «Ну покажись ты нам!» Ведь очевидно, что девочка знала того, к кому шла навстречу. Знала и не боялась. И снова на сцену выходит добрый самаритянин дядя Митя, готовый прийти на помощь любому ребёнку. Снова ребёнку. Ничего. Девочка вышла из кадра, картинка застыла. Самохин тихо выругался. «Что там дальше на пути?» — спросил, обращаясь к Мирославе. «Оранжерея, беседка и вход в главный корпус», — перечислила та. «Свернуть куда-нибудь можно?» На участке от бассейна до оранжерея дорога с двух сторон обсажена кустами, «Там плотная стена, не свернешь». «А дальше?» «А дальше открытое пространство. Подъездная аллея, парадный вход. Там все очень хорошо просматривается. Если бы мне вздумалось похитить ребенка, я бы сделала это в более укромном месте». «На дорожке, обсаженной кустарниками?» уточнил Самохин. «Да». Она кивнула. «Но в таком случае похититель бы все равно попал бы в кадр на обратном пути». «Похоже на то». Мирослава выглядела задумчивой и сосредоточенной. Если только Василису не похитили прямо из здания, тогда все намного сложнее. Там несколько запасных выходов, там окна первого этажа. Они уже поняли, что она имела в виду. Девочка просто могла вернуться в школу за какой-нибудь забытой в классе безделицей. Похититель мог сопроводить ее в главный корпус и уже там начать действовать. Может быть, девочка до сих пор в усадьбе. — Сколько в школе осталось человек? — Самохин посмотрел на Мирославу. — Я имею в виду персонал. — Она на пару секунд задумалась. — Я думаю, человек десять, если не считать охранников, которые дежурят на воротах. И любой из них может оказаться похитителем. Артем не отрывался от экрана смартфона. — Гипотетически. — Гипотетически. — Мирослава кивнула. — А сколько в здании пустующих помещений? — спросил Самохин. — Я имею в виду те, где можно спрятать ребенка. Много. Мирослава устало потерла глаза. Хорошо. На самом деле ничего хорошего в этом не было. Под словом «хорошо» Самохин имел в виду вызванную подмогу. Скоро вся усадьба превратится в ярко освещенной, растревоженный улей. Здание обыщут от подвала до чердака. Вот только Чуйка его криком кричала, что ребенка нужно искать не в здании. Все тела находили за пределами усадьбы в овраге. Вот задачка. Сродни поисков черной кошки в черной комнате. А куда деваться?»